Вина. Другого я и не прошу. Любви. Другого я и не прошу. А небеса дадут тебе прощение? Не предлагают. Я и не прошу.